Глава 10. Окончив розыска царевича, Петр 8 августа выехал из Петербурга в Ревель-Морем во главе флота из 22 военных судов. Царский корабль был новый, недавно спущенный с адмиралтейской верфи 90-пушечный фрегат Старый Дуб. Первый корабль, построенный по чертежам царя. Без помощи иноземцев, весь из русского леса, одними русскими мастерами. Однажды вечером, при выходе из Финского залива в Балтийское море, Петр стоял на корме у руля и правил. Вечер был ненастный. Тяжкие черные, словно железные тучи, громоздились низко над тяжкими черными, тоже словно железными гребнями волн. Была сильная качка. Бледные клочья пены мелькали, как бледные руки яростно грозящих призраков. Порою волны перехлестывали за борт, и дождем соленых брызг окачивали всех, стоявших на палубе, и больше всех царя кормчиво. Платье на нем вымокло, ледяная сырость пронизывала, ледяной ветер бил в лицо. Но, как всегда, на море он чувствовал себя бодрым, сильным и радостным смотрел пристально в темную даль и твердую рукою правил. Все исполинское тело фрегата дрожало от натиска волн, но крепок был старый дуб и слушался руля, как добрый конь узды. Прыгал с волны на волну, иногда опускался, как будто нырял в седые пучины. Казалось, не вынырнет, но каждый раз вылетал торжествующий.